Глава пятьдесятая. Эм, это съедобно? Часть вторая. В то время как не достался настоящий джекпот, силы Сильви Рэндельфа медленно подходили к концу. Эта нежить обладала колоссальной мощью и недаром звалась старшим личем. Погибель! Во все стороны начала распространяться черная магия, превращая в нель все, с чем соприкасалась, вне зависимости от того, было это органическим веществом или же нет. Земля превратилась в компост а воздух стал ядовитым паром, разрушавшим легкие. Подобный уровень загрязнения не могли перенести даже те, кто всю жизнь практиковался в ауре. Также было завершено заклинание шестого круга – поглощение жизни. Старший лич. Высшая форма нежити был бессмертным. И применять против него магию пятого круга было попросту бессмысленно. Отчаянно рвану в другую сторону, Сельви удалось реагировать на эту атаку. Заморозка! Воздух и земля застыли, основею загрязнения. Высокоскоростная заморозка была вызвана артефактом посох морозного Джека. Тем не менее, если бы не ее выдающаяся чувствительность, то повреждение было бы не избежать. Другие маги уже достигли бы своих пределов, но у нее оставалось все еще около 3% магической силы. Ее волосы прилипли к взмокшему лицу, создавая тем самым неприглядный вид. Рассерженная Сильвия вытерла с лица пот. Возможности ее оппонента были в несколько раз выше ее собственных. Количество магической силы и скорость активации заклинаний тоже не отставали, вдобавок бессмертие. Другими словами, Сильвия попросту не могла держать над ним верх. Схожая ситуация была и у Рендельфа, который сражался поблизости. Дзинь-дзинь. Пара клинков столкнулась с другими двумя мечами, вызвав тем самым стоп искр. Лезвия мечей двигались быстрее скорости звука. Левый клинок Рендельфа рубанул в плечо противника, в то время как рыцарь-скелет оставил рану на шее мечника. Из-за непрерывных ударов вокруг двух мечей поднялась настоящая вьюга из песка и пыли. Рыцарь был всего лишь скелетом, а потому после того, как он стал нежитью, его фехтование начало использовать недостатки в гибкости, чем не применил воспользоваться Рендельф. Однако это не меняло того факта, что рыцарь-скелет был суровым противником. ты мешок с костями! Выругался наемник, заблокировав сразу три удара рыцаря-скелета. Ну... Под мощнейшим давлением мечей Рендольф был вынужден отступать на несколько шагов. Это была идеальная контратака, достойная занесения в учебники по фехтованию. Если бы его противник не был нежитью, то с таким мастерством Рендольф уже десять раз лишился бы своей головы. Тем не менее, я нашел одну брешь, которой можно воспользоваться. Скелет использовал стиль, изобретен уже более ста лет назад. А потому Рендольф сразу же подмечал даже самые небольшие лазейки, которые можно было использовать против него. «Юная леди!» — раздался голос Рэндальфа. Он использовал особый приём, благодаря которому его голос был слышен лишь ей одной. «Используй самую мощную технику, которая у тебя есть!» Не дожидаясь реакции Сильвии, Рэндальф сосредоточился на своих двух мечах. И вот. Впервые за эту битву скелет был отброшен назад с помощью одной лишь чистой силы. Кратчайший промежуток времени, мощь, с которой атаковал Рендельф существенно изменилась. «Разве я когда-то делал нечто подобное?» Если какая-то техника была утрачена сто лет назад, то в прошествии сто лет ее вполне можно было считать новой. В тот момент, когда его стойка изменилась, а Сонга приняла необычное положение, его тело раскрылось. Это была ошибка, которую Рэндорф ни за что бы не допустил, будь его противник живым существом, и хоть капельку соображающим. Он использовал прием, который его семья не практиковала уже более века. Сейчас! Два меча Рендельфа были похожи на два клыка, стремящиеся к своей добыче. По его клинков, ускорившихся до максимальной скорости, прошли трещины, из которых начал вытекать свет. Подобно тому, как молнию ударялось небо, два меча, окутанные аурой, врезались в верхнюю часть черепа рыцаря. Удар вызвал мощнейшую ударную волну, отбросившую рыцаря скелеты прямиком старшего Лича. «Что это?» Увидев столь неожиданный поворот событий, Лич замер, перестав читать слова своего заклинания. Если он закончит его, то своими руками уничтожит драгоценный труп. Прямо сейчас это было просто рыцарский лет, но в то же время он представлял собой ценный материал, который когда-нибудь мог превратиться в рыцаря смерти. Он не мог его просто так уничтожить. Он должен был понимать, что это его расходный материал. Пока Лич колебался, холод усиливался. «Мастер холода! Эмир! Взываю к тебе!» Это было то самое... Последнее заклинание, которое Сильви применила в финальном матче турнира, однако его полнота и сила значительно возросли. Старший лечится по опозданием заметил движение магической силы, но рыцарь-скелет, врезавшийся в него, помешал ему избежать этой атаки. В тот же момент магия Сильвии была завершена. Малая сила! в юга. Два мертвеца были поглощены страшным вихрем. Застыла не только земля, но даже влага в воздухе. Даже черная магия не могла противостоять этому подавляющему холоду. Рыцарь скелет превратился в статую, размахивающую мечами, а череп старшего лечи начал покрываться полупрозрачной корочкой льда. В каком-то смысле это была лучшая атака за весь их поединок, однако сосуд жизни не был уничтожен, а значит, старший лечь все еще был в безопасности. Если так, то использование ледяной магии, которая ограничивала свободу его перемещения, было самым эффективным решением. В ока посреди комнаты выросла огромная стена льда. Хм, впечатляет. Твои навыки действительно превосходны, девушка из синей башни. Однако нельзя было сказать, что Личи испугала это заклинание. Несмотря на то, что некромант оказался в ледяной ловушке, он еще еще выглядел более чем спокойно. Не было ни единого способа, позволяющего уничтожить его бессмертие. Результат боя был предрешен с самого его начала — И эта битва была всего лишь способом его достижения. Тем не менее, ты не избежишь смерти. В тот момент, когда твоя магическая сила иссякнет, этот лёд растворится. И вам обоим наступит конец. Ой, да сколько можно гавкать? Пробормотал Рэндальф, опустив свои мечи. Он знал, что это битва, в которой нельзя победить. И результат был бы тем же самым, даже если бы здесь присутствовал троица в полном составе. Пока сосуд жизни оставался в безопасности, это была всего лишь бессмысленная борьба. И вот магия Сильвия, поддерживающая лёд, достигла своего предела. Ледяная стена, скрывающая двух мертвецов, начала трескаться. Когда магическая сила Сильвии иссякла, холодный воздух начал теплеть. Мелкие трещины распространялись всё шире и шире. И вскоре ледяная ловушка рассыпалась, высвободив двух скелетов. «Это конец! С этого момента вы станете слугами и будете вечно служить Великой Смерти!» Сильвия и Рэндольф не могли не сопротивляться своему противнику не сбежать. Два человека просто стояли на своих местах, глядя, как черная магия Старшего Лича вызвала волну тумана. Эта противоестественная сила могла мгновенно поглотить жизнь любого живого человека. Всего несколько секунд, и Рэндальф должен был стать еще одним рыцарем-скелетом. А Сильвия — Манша. Но в этот момент откуда-то издалека раздался какой-то неприятный звук. Челк. Туман остановился, а из черепа вырвался удивленный звук. А? Что? Что? Звук сопровождался странным чувством потери. Казалось, что-то исчезло из его тела, а голову защекотала необъяснимая пустота. Душа хозяина гримуара, человека по имени Джованни, оказалось чьем-то желудке. Лич мучился недолго. Он бесшумно извивался с каждой доли секунды, безвозвратно теряя свою душу. Кости рухнули на пол, а связывающих их магическая сила рассеялась. Селия и Рэндольф посмотрели, как бессмертное существо превратилось в пепел. Это был роковой конец старшего лича. Джованни. Застывшие компаньоны безучастно смотрели на кучку пепла. Вопрос победы или поражения был решен в том месте, о существовании которого они даже не догадывались. В желудке гримуара. Подземелье, потерявшее свое ядро, должно было исчезнуть. И вот в полном соответствии с этим принципом, подземелье, созданное старшим личием, начал возвращаться к своей первоначальной форме. Оно становилось небольшой пещерой, в несколько метров шириной, и пару сотен метров глубиной. Центральная комната, в которой был помещен Тео, тоже не была исключением, Земля задрожала и все вернулось в свое исходное состояние. Расширенные стены причудливой скульптуры и почвы, загряненной черной магией, восстановили свою первоначальную жизнеспособность. Центральная комната также вернула свои очертания. Теперь она просто выглядела как каменный зал. Оглядевшись, Тео тут же осознал данный факт: Это вправду та самая комната, о которой писалась в отчете. Сам себе кивнул Тео, глядя на антиквариат и обрывки пергамента, лежащие на земле. Согласно докладу Джованни, Он нашёл комнату, полную сокровищ, включая реликвирендельфа. Однако здесь нет ничего похожего на мече. Возможно, они где-то ещё? Позиционирование предметов могло измениться после того, как здесь появилось, а затем исчезло подземелье. ты быстро спрятал антиквариат в пространственный карман, после чего вышел из комнаты, намереваясь присоединиться к остальным. Нет. Правильнее было сказать, что он пытался выйти. А. <свы> Ощущая позади себя жуткое присутствие, Тео машинально прыгнул вперёд, разрывая дистанцию. Он оказался всего в шаге от чего-то ужасного, жаждущего поглотить его душу. Тео быстро осмотрелся и увидел книгу, окутанную тьмой. И эта книга тянула к нему свои чёрные цепи. «Гримуар!» — закричал шокированный Тео. Как тут же в его ладони открылась дыра. «Ты нашёл его, а теперь предоставь это мне, пользователь!» Голос Глаттани, который, как правило, был начисто лишён эмоций, теперь же был наполнен какой-то жестокой радостью. Язык пули вылетел вперёд, схватил чёрный гримуар и стукнул его о землю. ха свеженькии попался!» не проигнорировала жуткий крик, исходящий от гримуара, и продолжила бить книгу. Гримуар был похож на муху, пойманную жабой. Иногда из книги начинала просачиваться тьма, но язык не игнорировал всё неприятное ощущение, и продолжал настойчиво лупить гримуар о землю. Атаки не оказались эффективными, и тьма постепенно сошла на нет. Это было похоже на то, как если бы человек был избит головой об асфальт. Тео, который был невольным свидетелем этой сцены, было даже немного жаль этот чёрный гримуар. Гримуару досталось около 30 ударов, и он обессиленно рухнул о землю. М -м, каков наглец! Захотел взять под контроль моего пользователя!» «Лучше бы ты вселился в первого попавшего гоблина и убежал куда подальше от меня!» Усмехнулась Глатани, явно довольная собой. «Основываясь на рассуждениях Глатани, черный гримуар, похоже, собирался украсть тело и использовать его в качестве новой оболочки. Гримуар признал поражение, и потаскиваемый Глатани стал похож на кусок еды. Подобно тому, как зверь ставил лапу на поверженную добычу, Глатани разместил свой язык на обложке гримуара». В то же время в голове Тео вспыхнула информация о гримуаре. Поклонение смерти. В этом гримуаре содержится душа легендарного чернокнижника Джерема. Будучи некромантом Девятого Круга, он встал на сторону демонов и пошел войной на все человечество. Джерем украдет тело любого существа, которое прочитает гримуар и превратит его в нежить. Он мечтает о полном воскрешении, поскольку его душа мучится в бездне. Класс предмета легендарный. При поглощении предмета с низкой вероятностью будет поглощены 50-100% способностей, которыми обладал чернокнижник Джерем. Отрицательное измерение и нежить, подконтрольной Джерему, также будет принадлежать вам. При поглощении предмета с высокой вероятностью, чернокнижник Джерем уничтожит ваше тело. Чтобы предотвратить эту возможность, разблокируйте одну из печатей глатани или увеличьте свои достижения. «Девятый круг?» — шокированно воскликнул Тео, увидев эту цифру. «Волшебники девятого круга, достигшие вершины магии, исчезли с континента почти тысячу лет назад. Даже восьмого круга достигли лишь Мастер Синей Башни и Мастер Красной Башни, что уже оставило их выше любого другого человека. Также именно они были причиной того, что королевство Милтер было в состоянии конкурировать с гигантской империей Андреас, которая превосходила их по размеру силе. Однако девятый круг...» Если бы вновь появился маг Девятого Круга, то он бы в одиночку смог повелевать всем континентом. Новый совет, написанный разъяснение разъяснении к блюду, подавил его жадность. Эй, ты не можешь съесть его прямо сейчас? Может, проверим? Ну, это очень редкий случай, разве возможность стать магом Девятого Круга не стоит жизни? Не говори глупостей. Исходя из полученной информации, То понял что если у Глатани не было бы никаких гарантированных возможностей совладать Джеромом, то она бы и не сказала, что не может съесть его только сейчас. Возможно, у нее был какой-то особый способ поглотить эту книгу или подавить ее. Эта мысль заставила Тео открыть рот и спросить. «Ты... у тебя есть способ справиться с этим гримуаром, так?» «И да, и нет...» Это был весьма смутный ответ, но его было достаточно, Концентрация Тео достигла пика, и он быстро нашел ответ. Накормить его пространственным карманом и распечатать скрытую функцию. И именно по этой причине Глата не дала Тео подсказку, не запросив ничего взамен. Скрытая функция, верно? Тэу мог лишь представить себе это на его. Но род Глата не в этот момент, казалось, дернулся. Я больше не могу отвечать. Ах и еще, я могу удерживать эту книгу всего лишь пять минут. Это просто дополнительная информация, так что не волнуйся. Вот же проклятое существо! Это был дьявольский, но в то же время соблазнительный ответ. Если Тео не разблокирует скрытую функцию, то не сможет подавить книгу. А как только время выйдет, Гримор вырвется из схватки Глатыни и найдет себе другого хозяина. В свою очередь, это приведет к появлению нового старшего лича. Причем, возможно, еще более мощного, что вызовет настоящую, беспрецедентную катастрофу. Таким образом, черный гримуар был источником такой опасности, что у него попросту не было времени беспокоиться о ценности пространственного кармана. В конце концов, правая рука Тео потянула за пазуху.